Глава 25. Дом начальника охраны выделялся среди однотипных серых пятиэтажек. Высокая башня, из красного кирпича, огороженная вокруг симпатичным кованым заборчиком. На территории расположился маленький парк, скамеечки. Красиво. На крыльце курил рослый мужик в военной форме. «Неплохо, видать, зарабатывает», — Стас изучал окрестности. Охрана, все дела. — И что? — удивился Вовчик. — То, что прежде чем нас пустить, этот Цербер позвонит и спросит, хочет ли Желез видеть гостей. А Желез в это время может куда-нибудь позвонить и что-нибудь сказать? — закончил водитель. — Верно мыслишь. — Как будем действовать? — У тебя его домашний телефон есть? — Откуда? — Хотя погоди. Он вытащил сотовый, потыкал в кнопки. «Алло, Михаил Саныч?» «Да, Вова. Дело такое. Нужен телефон. Домашний. Начальника охраны поселка. Да, у дома стоим. Ага, понял». Вовчик положил трубку. Перезвонит. «Куда ты смотришь?» Он заметил, как Хабаров внимательно рассматривает фасад дома. «Незаметно не подойти. Камеры слева и справа». При любом раскладе придется малость спалиться. Не хотелось бы. Есть варианты? Думаю, Стас закурил. Сначала надо узнать, дома или нет, а уж потом. Запили сотовый Вовчика. Да? Ага. Он помолчал, потом рассмеялся. Да, понял. Запомню, диктуйте. Все. Есть. Вовчик нажал отбой и тут же набрал номер. Есть телефон. — Как? Как можно так быстро все узнать? Стас искренне удивился. — Элементарно. Трофимов позвонил в фирму и сказал, что срочно ищет начальника охраны. Дали сотовой, но он сказал, что отключен. Тогда поскрепили и дали домашний. Он умеет быть убедительным, когда нужно. — Понятно. Звони. Водитель набрал номер. — Алло. — Миха? — Нет. «Извините, не туда попал. Дома, Карась!» Он довольно улыбнулся. «Ну что, придумал план действий?» «Да, есть кое-что. Посмотри, дверь же обычная, как в других подъездах». «Да вроде...» — Вовчик неуверенно кивнул. «Так навскидку не скажешь. Будем надеяться, что обычная. Ладно, посиди, я сейчас». Стас вышел из машины и направился к соседнему обычному дому, возле которого двое парней тянули из полторашки дешёвая жигулёвская. — Здорово, пацаны! — Здорово! Один худощавый, похожий на нерусского, подозрительно сощурился. — Мы знакомы? — Нет пока. Хочу вам дело предложить. Выгодное. — О, как! Незнакомцы и сразу дело! Парень сплюнул под ноги. — Ну, попробуй, изложи. — Видишь, вон тот дом. Хабаров ткнул пальцем башню. — Очень надо попасть внутрь, но так, чтобы охрана не беспокоила нашего друга телефонными звонками. — Можешь помочь? Конечно, не бесплатно. — Чего-то не догоняю. Как мы можем помочь? Он с удивлением смотрел на Стаса. — Убить охранника, что ли, предлагаешь? — Нет, конечно, что за мысли. Там всего один подъезд, один охранник. Убежать, расплюнуть. Наберите камней и кидайте. Ну, хотя бы в камеру. Главное, чтобы он за вами пошел. А дальше мы сами справимся. Ага, потом нас мусора по записи найдут и закроют. Ищи других идиотов. Худощавый отвернулся. — Пятьдесят баксов. — Каждому? — пискнул второй. Стас вздохнул. — Каждому. Вот. Он вытащил две зеленые бумажки. К тому же записей не будет. — Идиоты к твоим услугам! — хохотнул первый, легко соскакивая с лавки. — Только деньги вперед. Сюда возвращаться не будем. — На! — Хабаров отдал деньги. — Обманешь — найду. — Обижаешь, дядя. Все сделаем. — Тогда вперед. Хабаров вернулся в машину. О чём с гопниками разговаривал? «О деле?» — поинтересовался Вовчик. «О деле. Смотри». Парни подходили к нужному дому. То, что поменьше, набрал в куртку горсть камней. Длинный. Взяв камень покрупнее, старательно прицелился и бросил его в камеру. Попал. Приборчик закачался, но устоял. Второй и третий пролетели мимо. Наконец из дверей вышел давишный охранник. Э, козлы, что делаете? Иди дальше, харю дави, боров, не твоё дело. Что, порож давно не получал? Сюда иди. Мужик начал медленно краснеть. А вёз к лошади не ходит. Парень сопроводил фразу народным жестом средним пальцем. Что тупица жирный, давно сам не ходил никуда, к табуретке прирос. Мужик колебался. С одной стороны рвался кинуться в бой, с другой не хотел оставлять пост. Кажется, обидчик тоже это понял. Взяв камень, он прищурился, целясь и кинул прямо в охранника, попав в плечо. — Сука! — взвыл мужик! — Убью, падла! Пацаны тут же кинулись со двора, увлекая разъяренного мужика за собой. — Вперед! — Стас первым выскочил из машины. — Теперь на тебя, Вовчик, вся надежда. Знаешь, как выдергивается такая дверь? — Знаю. Погоди -ка — Погоди-ка. Тот обхватил мощными руками дверную ручку, выдохнул и дернул. С оглушительным грохотом она открылась. — Красавец! — Стас хмыкнул. Чуть с петлями не вырвал. — Могу! — солидно кивнул водитель. — Куда теперь? Квартира 18. Пойдем, познакомимся с Сергеем Ивановичем. Они двинулись к лифтам по красивому, обставленному цветами холлу. Проходя мимо открытого поста охраны, Вовчик быстро заскочил внутрь и отключил видеорегистратор, забрав его с собой. Заранее чистил следы присутствия.